Второе. Общее отношение производства к распределению, обмену, потреблению. Прежде чем вдаваться в дальнейший анализ производства, необходимо рассмотреть те различные рубрики, которые экономисты ставят рядом с производством. Первое поверхностное представление. В процессе производства члены общества приспосабливают, создают, преобразовывают Продукты природы к человеческим потребностям. Распределение устанавливает долю каждого индивида в произведенном. Обмен доставляет ему те определенные продукты, на которые хочет обменять доставшуюся ему при распределении долю. Наконец, в потреблении продукты становятся предметами потребления индивидуального присвоения. Производство создает предметы, соответствующие потребностям. Распределение распределяет их согласно общественным законам. Обмен снова распределяет уже распределенное согласно отдельным потребностям. Наконец, в потреблении продукт выпадает из этого общественного движения, становится непосредственно предметом и слугой отдельной потребности и удовлетворяет ее в процессе потребления. Производство выступает таким образом как исходный пункт, потребление как конечный пункт, распределение и обмен как середина, которая в свою очередь заключает в себе два момента, поскольку распределение определяется как момент, исходящий от общества, а обмен как момент, исходящий от индивидов. В производстве объективируется личность. В потреблении субъективируется вещь, в распределении общество берет на себя в форме господствующих всеобщих определений опосредование между производством и потреблением, в обмене они опосредуются случайной определенностью индивида. Распределение определяет отношение, количество, в котором продукты достаются индивидам, обмен определяет те продукты, в которых индивид требует себе свою часть, уделенную ему распределением. Производство, распределение, обмен, потребление образует таким образом правильный силлогизм. Производство составляет в нем всеобщность, распределение и обмен – особенность, а потребление – единичность, замыкающую собой целое. Это, конечно, связь, но поверхностная. Производство, согласно политико-экономам, определяется всеобщими законами природы, распределение – общественной случайностью, и его влияние на производство может поэтому быть или более благоприятным, или менее благоприятным. Обмен находится между ними обоими как формально общественное движение, а заключительный акт, потребление, рассматриваемое не только как конечный пункт, но также и как конечная цель, лежит, собственно говоря, вне политической экономии, за исключением того, что оно, в свою очередь, оказывает обратное воздействие на исходный пункт и вновь дает начало всему процессу.